Взгляд в зеркало души. Нередко вместе с тестированием по отпечатку пальцев предлагается еще и диагностика по радужке глаза, что хорошо видно в сюжете НТВ. Именно сканером радужной оболочки светили в глаза пенсионерки с зобом. Об этом же дополнительном методе тестирования говорится на сайтах, распространяющих по франшизе оборудование и программы. Слепок радужки, как и отпечатки пальцев, один из надежнейших методов биометрической идентификации конкретного человека. На всякий случай напомню, что радужная оболочка – это так называемая цилиарная мышца. Сокращаясь и расслабляясь, она или увеличивает поток света, попадающий внутрь глаза, или уменьшает, то есть работает как диафрагма в фотоаппарате. Зрачок, к слову, отверстие в этой самой биологической диафрагме. Доверчивым клиентам обещают за 5 минут выдать всю информацию о 4 системах и 18 органах. Вот что на одном из профильных сайтов пишут о том, как удается получить такие данные. Диагностики подвергаются не только отдельные области радужки, но и ее цвет однородность распределения пигмента, наличие вкраплений, затемнений, структура, плотность и направление волокон, состояние ее внешнего края и сосудов, размеры форма зрачка, особенности зрачковой каймы, реакция зрачка на световой раздражитель и другие характеристики. В данном случае мы имеем дело с иридиодиагностикой. Ставшей уже классикой развода на диагноз. Ее теоретические выкладки были неоднократно опровергнуты, а практические результаты в контролируемых экспериментах мало чем отличались от угадывания. Адепты нередко говорят о многотысячелетней истории диагностики по радужке, ссылаясь то на древнеегипетских жрецов, то на древнекитайских целителей. Однако, Первое более или менее похожее описание встречается лишь в середине 17 века в труде «Сироматика медика». Термин «иридиагностика», точнее «глазодиагностика» от немецкого слова «аугендиагностик» ввел венгерский гомеопат Игнац фон Петсей сто лет спустя. Автором первого «Атласа» считается Нис Лилеквист. Как и гомеопатия, и иридиодиагностика выросла из некорректной интерпретации корректных наблюдений. Так, Лилеквист страдал лимфоаденопатией и во время обострений принимал курсами хинин и йод. Эти препараты могут вызывать дисколорацию, то есть очаговое изменение цвета склеры. Белковый соединительно-тканной оболочки глаза, выполняющей защитную функцию. Например, именно склера желтеет при гепатите. Лилли Квист же ошибочно посчитал, что изменения происходят в глубже расположенной радужной оболочке. Первая ошибка. И что они связаны именно с обострениями лимфоаденопатии. Вторая ошибка. Суть методики достаточно проста. Все органы и системы якобы имеют свои представительства на радужке. В итоге она оказывается разбитой на множество секторов и колец, изменения в которых свидетельствуют о патологии в соответствующих частях организма. Кстати, непонятно, почему тестировщики способностей скромничают. В трудах отцов-основателей описаны как минимум 50, а не 18, как говорится в рекламе, органов и частей тела, связанных с теми или иными участками радужной оболочки. Иридиодиагностика очень понравилась гомеопатам, поскольку соответствовала целостному, холистическому подходу к организму. А вот в нормальной медицине она не прижилась, по вполне объективным причинам. Так в ходе целого ряда исследований выяснилось и неоднократно подтвердилось, что цвет и структура радужки фенотипическая константа. Это означает, что индивидуальный рисунок формируется к восьмому месяцу внутриутробного развития и окончательно стабилизируется ко второму году жизни. Дальше он не изменяется даже под действием болезней и травм. Этот факт, лег в основу успешно применяемого на практике метода биометрической идентификации, который предполагает сканирование и запоминание индивидуального отпечатка радужной оболочки. И, строго говоря, уже на этом факте слушание по делу и радиодиагностики можно было бы прекратить и признать ее псевдодиагностикой, хотя бы на том основании, что диагносты утверждают, будто радужка изменяется. Например, белый треугольник в соответствующем ее секторе указывает на воспаление червеобразного отростка, аппендицит, а черная точка там же – свидетельство перенесенной операции по удалению аппендикса. Но в таком случае не работала бы идентификация личности, ведь специализированные устройства сравнивают заложенный в программу образец и сканируемую радужку Не по одной-двум, а по куда большему количеству точек. А если эти точки изменяются от каждого чиха? Впрочем, на протяжении всей книги я неоднократно повторял. Медицина никогда ничего не выкидывает на свалку истории сразу, не изучив явление и не попытавшись приспособить его для нужд врачей и пациентов. А вдруг? Точно так же поступили и видеодиагностикой. Предположим, что она работает на некоем пока плохо изученном принципе, как собачьи носы или голубиные глаза. Допустим, что в радужке есть как неизменные структуры, и именно они становятся опорными точками для биоэндификации, так и изменяемые, которые можно использовать в диагностических целях. Выяснить это просто. Нужно лишь дать иридиодиагностам Контрольное задание, то есть взять пациентов с заранее известными заболеваниями, случайным образом перемешать их с людьми без такой патологии и попросить отличить первых от вторых. В 1979 году трем таким специалистам, включая одного из гуру американской иридиодиагностики Бернарда Йенсена, были предложены фотографии радужки, 143 человек. У 48 из них с помощью различных методов лабораторной и инструментальной диагностики была подтверждена выраженная хроническая почечная недостаточность. У остальных, по данным детального обследования, выделительная система оказалась здоровой. Йенсен и компания не нашли патологии у 74% пациентов, Нуждавшихся в гемодиализе искусственной почке, и объявили больными 88% здоровых участников контрольной группы. Результаты эксперимента опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации. В 1980 году опытный австралийский иридиодиагност решил посрамить скептиков и принял участие в двух контролируемых экспериментах. В первом ему предложили фотографии радужек 15 пациентов, которые прошли доскональное обследование. В общей сложности на всех у них оказалось 33 заболевания, при этом испытуемый доктор не назвал ни одной из них. В трех случаях он хотя бы угадал пораженную область. Например, о человеке с удаленными небными миндалинами сказал, что у него патология в области горла, А вот все остальные его диагнозы были мимо. Зато он умудрился найти аж 60 несуществующих у данных пациентов болезней. Дизайн второго эксперимента изменили. Для диагностики сначала были предоставлены фотографии радужки четырех людей в тот период жизни, когда они были здоровы, а затем такие же снимки, но уже в момент болезни подтвержденной при помощи нескольких взаимодополняющих и пересекающихся методик официальной медицины. и Иридиодиагност опять нашел массу патологий у здоровых людей и снова ни разу не угадал реальную болезнь. Затем ему показали две фотографии радужек одного и того же человека, сделанные с интервалом в две минуты. Испытуемый, естественно, об этом не знал. На первой фотографии доктор нашел пять несуществующих болезней, на второй – четыре совершенно других, но тоже отсутствующих. 1988 год. Пять ведущих и видеодиагностов Нидерландов также не справились с заданием, хотя им нужно было всего-навсего найти среди 78 добровольцев 39 пациентов с камнями в желчном пузыре. Их прекрасно видно на УЗИ, рентгеновском снимке, КТ или МРТ. А вот специалисты по чтению радужки не смогли отделить больных от здоровых. Мало того, мнения диагностов о каждом конкретном участнике очень часто не совпадали. Специфичность и чувствительность такой методики – оказались на уровне угадывания. 1996-1998-2000-2005 годы. Пациенты с псориазом, ишемической болезнью сердца, неспецифическим язвенным колитом, бронхиальной астмой, раком молочной железы. Публикации и в рецензируемых научных медицинских изданиях и в журналах по альтернативной и комплементарной медицине, результат всегда один, и видеодиагносты не определяют реально существующие контрольные патологии, зато с легкостью находят болезни, не имеющие к данному конкретному пациенту никакого отношения. Если граждане, так называемые диагносты, завлекают вас или ваших детей пытаются проникнуть в школы и секции, приходят с ноутбуками во дворы, гоните их, чем дальше, тем лучше. Так что тест по радужке глаза – точно такой же лженаучный обман доверчивых потребителей, как и дерматоглифическое тестирование. Не зря их предлагают в паре. Они друг друга определенно стоят. Никакой пользы они не принесут, а вот навредить могут очень ощутимо.